Часть третья. Затем последовали привычные любезности, включавшие приветствие всех важных гостей, и светская встреча подошла к концу. Я думала, что они приведут золотую и серебряную принцессу в зал, чтобы представить их всем, но этого так и не произошло. В конце концов, кажись рядом с ними такая… Собравшиеся ноги не выдержали бы и бесповоротно спятили. Многие пошли по своим делам по окончании встречи. Но поскольку мой поезд прибывал только завтра, я направилась к башне Солнца, которую отвели гостям, в то время как члены семьи, похоже, расположились в башне Луны. Как и следовало ждать от такого семейства, кровати были феноменального качества. Достаточно было просто лечь на нее, чтобы словно очутиться в пространстве без гравитации. С другой стороны, из-за этого ощущения невесомости тяжесть внутри меня стала еще ощутимей, и я невольно вздохнула. Кошмар. Я мягко прижала пальцы к своим векам. Мои глаза горели огнем. Благодаря своему дару я не очень-то любила светские сборища вроде этого. Поскольку все гости магии излучали различные волны магической энергии, мои глаза перекрылись, пытаясь подстроиться под каждую. В такие минуты мне казалось, что мне как магу не хватало навыка и таланта, но брат сказал, что с возрастом подобные мысли перестанут меня терзать. Лично мне в этих мистических глазах нравилось лишь одно — искорка зависти, которую они вызывали у моего брата. Однако... Прикрыв лицо ладонью, я вновь вздохнула. «Не только Грант, но еще и Лорд». Как и ожидалось, данное мероприятие оказалось чересчур тяжелой ношей. Страдали не только мои глаза. Казалось, мозг тоже раскалился до предела. Я думала, что в общих чертах заранее предсказала все, что могло бы произойти на встрече, но это было слишком наивно с моей стороны. Из всех гостей мне попалось не только Лорд Вальюилета, но и нашумевший Грант, которым оказалась Азаки Тока. Мне столько всего нужно было обдумать, что я даже не знала, с чего начать. Я рада, что никто не стал на нас нападать. Донеслась вдруг до меня. Это произнесла Грей, которая даже не притронулась к своей кровати и все еще сидела на стоявшем рядом диване. Похоже, она была напряжена до предела слишком долго и по-прежнему не могла успокоиться, нервно рзая на месте. Ее переплетенные пальцы двигались туда-сюда, и это напоминало мне буддийские мутры или, может, некую африканскую форму ниточки. Если подумать, в своих лекциях брат говорил, что игры, похожие на ниточку, использовались сказителями Маори, а инуиты относили их к проклятиям. Да, тот факт, что я вообще проводила подобные параллели, служил доказательством тому, как сильно я устала. Если вкратце, то мне не хватало контроля над собственными мыслями. Там были те, кому, судя по всему, хотелось развязать конфликт, но народ большей частью явно держал свою злобу везде из-за сегодняшнего дебюта. Нечто подобное уже само по себе оружие. «Интересно, почему они пошли на создание такого прекрасного существа?» Произнесла Грей, озвучивая глубокую мысль. «Похоже, что золотая принцесса произвела неизгладимое впечатление даже на такую простодушную особу, как она. Впрочем, я прекрасно понимала это чувство. Мой брат тоже сказал нечто подобное, но это часть магии». Закапав лекарства в глаза, ответила я. Я почувствовала, как жар немного слаб. Как только мои глаза успокоятся, тело тоже последует их примеру. Если оставить в стороне мою природу мага, подобные процессы, отнимаемое им время, были для меня привычным делом». «Вы про красоту?» «Разумеется. Как он и сказал, красота, присущая математике, необходима для создания вещей вроде магических цепей и мастерских. Но для таких семей, как из и Валью и Лето, она является еще более основополагающей частью и потому высоко ценится». Испытанное потрясение также напомнило мне о том, что я уже успела подзабыть. «Ты знаешь, к чему стремятся маги?» Смутившись на мгновение, Грей ответил из гримасой напряжения на лице. «А я слышала об этом в классе. Как там её? Спираль истока?» «Да, спираль истока, или просто исток. Иногда ее называют...» <музыка> «Нечто, не поддающееся описанию». «Это источник всего, ноль из которого проистекают все феномены и материя». «Но теперь, пытаясь выразить это словами...» Я понимаю, что это плохая идея. В конце концов, даже идея ноля не годится для сравнения. Играя словами, я прищурилась. Как бы то ни было, цель магов — рано или поздно достичь этого места. Разумеется, есть и те, кто просто испытывает наслаждение от прикосновения к сверхъестественному или от того, что сам выходит за рамки человеческого. Мы слабы, и поэтому поддаемся этой отраде. Но она не является нашей конечной целью. Современные маги большей части понимали, что достижение Истока попросту не представлялось для них возможным. В конце концов, несмотря на то, что сама магия пребывала в состоянии продолжающегося упадка современной эпохи богов, еще не было такого, чтобы кто-то попытался вернуться в те времена. Скорее всего, появление на Дальнем Востоке Пятого и последнего, как многие говорят, волшебника, для всех прочих было равносильно тому, что врата к Истоку практически полностью закрыты. Но мы все равно не сдались. Любой, кто сдался бы в подобной ситуации, недостоин был называться магом. Дабы достичь этого места, семья Валюэлета избрала путь красоты. Путь. Верно. Может быть, ты уже слышала, что признание красоты изначально было качеством человека, обеспечивающим его выживание. Прижав пальцы к виску, я пыталась вспомнить содержимое лекции моего брата по данной теме. Вероятно, большинство преподавателей сами обладали таким навыком, Достаточно было вспомнить лишь начало материала, чтобы последующая информация начала всплывать из памяти на поверхность сама собой. Это аналогично тому, как наши чувства запаха и вкуса развились для того, чтобы обнаруживать яды, а зрение и слух, чтобы избегать физической опасности. Но даже если оставить основные пять чувств в стороне, прежде чем человечество научилось сознательно мыслить, красота уже существовала как внутренний импульс к поиску наслаждения. Например, наскальные рисунки в пещере Ласка, Франция — Например, обнаженные каменные фигурки, обнаруженные при раскопках руин Виллендорфа. Эти творения, известные как первобытное искусство, были явным доказательством того, что концепция красоты была неотделима от человечества. Следая по пути красоты, маги думали так: обратил свой взор на красоту, и тогда сам станешь красивей. Сам станешь красивей? Как и ожидалось, Грей нахмурила бровь. Судя по всему, ей было не так-то просто переварить это объяснение. Ха! «Странная история, верно? Но даже журналы скажут тебе, что искусство и литература — это пища для души». «А, понятно. В таком случае, по сути, это то же самое. Согласно моему брату, красота — это как симпатическое проклятие. Когда мы оцениваем красоту искусства, наши души очищаются. Такова истинная природа чувства, которое мы выражаем словом «красота».» Закивав головой, словно небольшой зверек, Грей на секунду задумалась над моими словами и произнесла... «Тогда если мы сможем увидеть нечто запредельно прекрасное, то нам, возможно, удастся протолкнуть наши души на более высокий уровень естества. Что скажешь? Чувствуешь, что стало лучше? Впрочем, полагаю, у тебя уже и так вполне красивое личика. Пожалуйста, не говорите про мое лицо». На мгновение в ее речи возникла странная пауза. Похоже, я случайно наступила на мину. Мне не хотелось утруждать себя и вытягивать из нее подробности, поэтому решила пока что забыть про это. Но если начнешь говорить о красоте в таком контексте, то в результате получишь её. Я действительно была впечатлена, словно я услышала одну-единственную зачитанную вслух поэму из книги, и моя жизнь из-за этого кардинально изменилась. Даже самые известные произведения в исполнении самых опытных артистов едва ли были способны на такое, но если кто-то мог произвести такой эффект по требованию, то это, несомненно, была магия. В каком-то смысле можно было без преувеличения сказать, что это входило в сферу истинной магии. «Ясно». Грей глубоко вздохнула. «На факультете созидания все такие?» «Такое чувство, будто они идут по ужасно долгому пути». Валью и Лето, и входящие в их состав из Эльма, являются одной из самых выдающихся семей в Часовой башне, в конце концов. По крайней мере, достаточно выдающиеся для того, чтобы входить в число трех великих благородных семей. Бартомилой, Трамбелио, Валью и Лето. Три великие благородные семьи Часовой башни. Я немного отхожу от темы, Но в часовой башне есть определенная разница между крупными и мелкими лордами. Крупные это 12 лордов часовой башни, и про них, вероятно, уже не нужно пояснять. В случае же мелких речь идет про аристократию, большинство из которых принадлежит к трем великим семьям. Последнее, разумеется, было совершенно неофициальным, так сложилось еще до того, как власть 12 лордов закрепилась в правящих верхах, а отдавать дань уважения старым обычаям было для магов природным инстинктом поэтому борьба за власть и лежащая в ее основе враждебность, успешно поддерживавшая эту систему, дожили до нынешнего времени. Было бы действительно лучше, если б маги просто вымерли как можно быстрее, не так ли? Кстати, имя лорд Эль изначально тоже несло именно этот смысл, но теперь это было уже в далеком прошлом. «У меня сейчас голова лопнет», — призналась Грей, прижав пальцы к вискам. «О, неужели я слишком сильно тебя загрузила?» Хихикнув, я погладила одеяло. В этот момент накидка Грей зашевелилась в районе ее правой руки. Скорее она просидела в глуши так долго, что совершенно недооценила золотую принцессу. Крючок, удерживавший накидку Грей, с негромким звуком отстегнулся, и моему взору предстало некое подобие небольшой птичьей клетки. Внутри нее находился ад, который самодовольно не приминул вставить свое мнение. «Страшная женщина, да? Меня впервые чуть было не раскрыли!» Глаза и рот, выгравированные на кубе внутри клетки, двигались с невероятной живостью. Я в очередной раз подумала, что эти движения Ада напоминали мне компьютерную графику в фильмах. Сбивающая с толку мимика была невероятно детальной, словно его лицо пыталось выразить мнение отличное от мнения самого Адда. «Аозаки Тока?» «Да, она самая!» «Чёрт, она что, какой-то монстр?» «В таком случае это самое настоящее чудо, что тебя не обнаружили?» Наверное, дело было в том, что ад допрятали совершенно без помощи магии. Напрашивался вопрос, почему его укрывали за такой некудушной защитой, но от игры отвечать на него не стремились. Меня она тоже заинтересовала. «Что? Это Четырёхглазая?» «Да. Почему особо вроде нее решила появиться здесь?» Не успела я продолжить объяснение, как внезапно ощутила за своей спиной что то присутствие. «Трем?» Я подумала, что она уже вернулась на свое место в чемодане, Но Трим теперь стоял рядом со мной, сосредоточенно глядя на дверь. Я засекла двух неопознанных лиц непосредственной близости. Мы с Грей ощутили, как нас вдруг захлестнуло напряжение. Секунд через десять раздался стук в дверь. Мимолетно пересекшись с Грей взглядом, я сглотнула прежде, чем кивнуть. Она тотчас же схватила клетку, стоявшую на столе, и вновь спрятала ее под накидкой. Сколько бы раз я не видела, как она делает это, мне все равно казалось, будто клетку затягивала в альтернативные измерения но пока что меня больше заботили незваные гости по ту сторону двери. Когда я потянулась к своему чемодану за остальными тайными знаками, из-за двери раздался голос. «Вы позволите? Входите, дверь открыта», — ответила я. Едва ли можно было надеяться на дверной замок в чужом доме, поэтому не стало утруждать себя. Пока я находилась не на своей территории, это мало чем отличалось от плена в усейном ловушками лабиринте. Тонкая щель между дверью и косяком медленно расширилась, открывая взору коридор. Там стояла одна из горничных, которые сопровождали золотую и серебряную принцессу. «Меня зовут Калина», — представилась она. Из-за фонаря в руке ее реверанс получился неформальным. «Какая вежливость. Райнес Элемилой Арчезарт. Чем могу быть полезна?» Услышав мой искренний ответ, горничная развернулась. «Похоже, за ее спиной стоял кто-то еще. Может, ее близнец?» «Пожалуйста, входите». В ответ на приглашение горничной в комнате возникла еще одна фигура. Я буквально не могла поверить своим глазам. Порой осознание выходило за рамки даже законов физики. Со остротой, которая могла соперничать с самой магией, я почувствовала, как нервы, подсоединенные к моим глазам и отвечавшие за них часть мозга, словно взорвались. «Золотая принцесса!»